Когда я начала собирать воспоминания, какой-то день, случай, какой-то разговор, я поняла, что самые теплые мои воспоминания содержат гораздо больше, чем это. В 70-х распался мой брак. Я потеряла все и чувствовала, что моя жизнь кончена. Я была подавлена и сломлена, и буквально сходила с ума. Друзья и семья поддержали меня, Но у меня была пятилетняя дочь, которая стоила всей этой боли, и я боролась, чтобы выжить. Спасибо Богу за маму. Ее сила доказала, что я могу оправиться, но ее самая главная роль была в том, что она стала для Джоди второй матерью. Когда мне больше нечего было дать, когда я с трудом вставала с постели, мама брала Джоди на руки и успокаивала ее душу. В этом домике в Хартле царили бесконечная любовь и надежность, уроки плавания, забавные игры. Джоди никогда не была одна. Когда я заново строила жизнь, училась, работала, искала дорогу, мама давала Джоди то, что я не успевала. Особое внимание каждый день. Я была растеряна, когда растила Джоди, но когда она падала, ты подхватывала ее, Так что спасибо тебе, мама, больше всего за то, что помогла встать на ноги нашей дочери. Через два дня после вечеринки мама среди ночи разбудила отца и попросила его отвезти ее в больницу. Она больше не могла выносить боль. Несколько дней спустя, когда состояние стабилизировалось, ее отправили в Сиукс-Сити на анализы мы узнали, что у нее рак прямой кишки. Единственный шанс для нее выжить, да и то без гарантии, заключался в почти полном удалении толстого кишечника. Весь остаток жизни ей предстояло носить мешочек калоприемника. Мать понимала, что она серьезно больна. Потом уже мы узнали, что она больше года применяла слабительное и пользовалась свечами. Она не хотела, чтобы кто-то знал об этом. В первый раз в жизни мама не хотела одолеть врага. Она сказала, я не хочу больше операций. Я устала бороться. Моя сестра страшно расстроилась. Я сказала ей, Вал, это мама, дай ей время. И действительно, пять дней спустя мама сказала, давайте проведем операцию. Мама вынесла ее и жила еще восемь месяцев. Это было нелегкое время. Мы привезли маму домой, и папа с Вал не отходили от нее. Вал была единственной, кто умела менять мешочек. Даже у медсестры это получалось не так хорошо. Я приходила каждый вечер и готовила на всех. То были трудные времена, но в то же время едва ли не самые лучшие в моей жизни. Мы с мамой говорили обо всем, Не оставалось ничего несказанного. Мы пользовались любым поводом, чтобы посмеяться. Ближе к концу она впадала в забытье. Но и тогда я знала, что она меня слышит. Она слышала нас всех. Она никогда не уходила слишком далеко. Она умерла, как и жила. В назначенный ей уже самой срок. В кругу семьи. Летом 2006 года через несколько месяцев после ее кончины. Я в честь своей матери поставила маленькую статую под окном детской библиотеки. Она изображала женщину с книгой, готовую читать детям, которые собрались вокруг нее. Для меня эта статуя и есть мама. Она всегда старалась что-то дать другим. Глава 24. Диета Дьюи. Папа сказал, что Макс II, его обожаемый гималайский кот, переживет его. Он находил утешение в этой уверенности. Но большинству из нас, живущих рядом с животными, надо понимать, что придется пережить смерть своих любимцев. Животные не дети, и им редко удается пережить своих хозяев. Когда Дьюи исполнилось 14 лет, я мысленно подготовилась к его смерти. По словам доктора Эстерли, состояние его кишечника ставило под сомнение возможность, что он проживет больше 12 лет. Но у Дзюи было редкое сочетание генетических особенностей и характера. И когда ему исполнилось 17 лет, я практически перестала думать о его смерти. Я воспринимала ее не как нечто неизбежное, а как очередной верстовой столб на дороге, ведущий вниз. Поскольку я не знала ни его местоположения, ни как он будет выглядеть, когда мы его увидим, зачем было тратить время на пустые опасения. То есть я радовалась тем дням, что мы проводили вместе, а во время наших вечеров не загадывала дальше, чем до следующего утра. Я поняла, что Дьюи теряет слух» когда он перестал реагировать на слово «ванна». Годами это слово обращало его в паническое бегство. «Раньше, если кто-то из нас говорил, «Прошлым вечером мне пришлось чистить ванну». Бах! И Дьюи исчезал. Каждый раз».